Глава 10. В столовой собрались одни мужчины. Дамы, по словам Фореста, решили завтракать у себя. «Думаю, что вы не увидите никого из них до четырех часов», — сказал Дик. «А в четыре Эрнестина, одна из сестер моей жены, постарается обыграть меня в теннис. Так она, по крайней мере, мне заявила». Во время завтрака, на котором присутствовали одни мужчины, Грахам, участвуя в разговоре о скоте и скотоводстве, узнал много нового, да и сам поделился частицей своего опыта, но никак не мог отогнать неотразимое видение прелестной белой фигурки, прильнувшей к темной мокрой спине плывущего жеребца. И все последующие часы, когда он осматривал примированных мериносов и бергшерских поросят, Этот образ неотступно продолжал сжечь ему веки. Даже когда в четыре часа начался теннис, и Грэхом играл против Эрнестины, он мазал не раз, так как летящий мяч вдруг заслоняла все та же картина. Белая женская фигура на спине великолепной лошади. Хотя Грэхом родился не в Калифорнии, он отлично знал ее обычаи, ибо сроднился с ней. И потому нисколько не удивился, когда за обедом женщины, которых он видел в купальных костюмах, оказались в вечерних туалетах, а мужчины — в своем более или менее обычном виде. Он и сам предусмотрительно последовал их примеру, и, невзирая на роскошь и элегантность жизни в большом доме, оделся скромно и просто. Между первым и вторым ударом гонга все гости перешли в длинную столовую. Сейчас же, после второго, явился Форест и потребовал коктейли. грехом с нетерпением ожидал появления той, чей образ стоял перед ним с утра. Вместе с тем он приготовился и к возможным разочарованиям. Слишком часто видел он, как много теряют атлеты и борцы, скованные обычным платьем. И теперь, когда сказочное существо, опленившее его в белом шелковом трико, должно было появиться в модном туалете современной женщины, он не ждал от этого зрелища ничего особенного. Но она вошла, и у Грэхома захватила дух. На миг она остановилась под аркой двери, выделяясь на черном фоне, озаренная падавшим на нее спереди мягким светом. От удивления грехом невольно раскрыл рот, ошеломленный ее красотой, пораженный превращением этого эльфа, этой маленькой феи в прелестную женщину. Перед ним была теперь не фея, не ребенок и не мальчик верхом на лошади, А светская женщина с той благородной осанкой, какую нередко умеют придать себе именно маленькие женщины. Она была несколько выше ростом, чем показалось ему в воде, но и в вечернем туалете поражала той же стройностью и пропорциональностью сложения. Он отметил золотисто-каштановый цвет ее высоко зачесанных волос, здоровую белизну упругой чистой кожи, как бы созданную для пения лебединую шею, переходившую в красивую грудь, и, наконец, ее платье жемчужно-голубого цвета и какого-то средневекового покроя. Оно обтягивало ее стан, широкие рукава спадали свободными складками, отделкой служила кайма из золотой вышивки с драгоценными камнями. Пол улыбнулась гостям в ответ на их приветствие, и Грэхаму эта улыбка напомнила ту, которую он видел на ее лице утром, когда она сидела верхом на жеребце. Она подошла к столу, и он не мог не восхититься той неподражаемой грацией, с какой ее стройные колени приподнимали тяжелые складки платья, те самые округлые колени, которыми она отчаянно сжимала мускулистые бока горца. Грэхам заметил, что на ней нет корсета. Да она и не нуждалась в нем. И в то время, как она шла через всю комнату к столу, он видел перед собой двух женщин. Одну — светскую даму и хозяйку большого дома, другую — восхитительную статуэтку всадницы, хоть и скрытую под этим голубоватым золотом платьем, но забыть которую не могли его заставить никакие одежды и покровы. И вот она была здесь, среди своих домашних и гостей. Ее рука на мгновение коснулась его руки, когда Форест представил его, и она сказала ему свое «добро пожаловать» таким певучим голосом, который мог родиться только в недрах этого горла, это высокой, несмотря на общую миниатюрность груди. Сидя за столом наискось от нее, грехом невольно втайне наблюдал за ней. Хотя он участвовал в общем шутливом и веселом разговоре, но его взоры и мысли были заняты только хозяйкой. Нечасто приходилось Грэхому сидеть за столом в такой странной и пестрой компании. Покупатели овец и корреспонденты газеты «Скотовода» все еще находились здесь. Перед самым обедом на трех машинах приехала компания мужчин, дам и девиц, всего 14 человек. Они предполагали пробыть до вечера, чтобы возвращаться верхом при Луне. Их имен Грэхом не запомнил, но понял из разговора, что они прикатили за 30 миль, из городка Уикенберга, расположенного в долине. По-видимому, какие-то местные банковские служащие, врачи и богатые фермеры. Гости были чрезвычайно веселые, жизнерадостные и сыпали шутками и новейшими анекдотами на самом модном жаргоне. «В одном я убедился», — сказал Грэхом, обращаясь к Поле. «Если ваш дом всегда служит караван-сараем, то мне и пытаться нечего запомнить имена и лица всех, с кем я знакомлюсь». «Я вас понимаю», — — засмеялась она в ответ. — Но ведь это соседи. Они могут заехать в любое время. Вон та дама рядом с Диком, миссис вотсон принадлежит к старой местной аристократии. Ее дед Уикен перешел через Сьеру в 1846 году, и Уикенберг назван по его имени. А хорошенькая черноглазая девушка — ее дочь. Пола давала ему краткие характеристики гостей, но Грахам, неотступно занятый тем, чтобы разгадать это обаятельное существо, не слышал и половины того, что она говорила. Сначала он подумал, что основная ее черта — естественность. Через минуту решил, что жизнерадостность, но ни то, ни другое определение не удовлетворило его. Нет, не в этом дело. И вдруг его осенило гордость. Основное в ней — гордость». Гордость была в ее глазах, в посадке головы, в нежных завитках волос, в трепете тонко очерченных ноздрей, в подвижных губах, в форме округлого подбородка, в маленьких сильных руках с голубыми жилками, в которых можно было сразу узнать руки пианистки, проводящей много часов за роялем. Да, гордость! В каждой мышце, в каждой линии, в каждом жесте — непоколебимая, настороженная, жгучая гордость. Пола могла быть радостной, непринужденной, женственно-нежной, мальчишески-задорной, готовой на всякую шалость, но гордость жила в ней всегда, трепетная, неистребимая, неискоренимая гордость, она как бы лежала в основе всего ее существа. Пола была демократкой, открытой, искренней и честной женщиной, прямой, без предрассудков и ни в коем случае не безбольной игрушкой. Минутами в ней точно вспыхивало что-то подобное блеску стали, драгоценной, чудесной стали. Она производила впечатление силы, но в ее самых изощренных и сдержанных формах. И он связывал образ полы с представлением о серебряной струне, о тонкой дорогой коже, о шелковистой сетке из девичьих волос, какие плетут на Маркизских островах, о перламутровой раковине или наконечнике из мамонтовой кости на дротиках эскимосов. — Хорошо, Аарон, — донесся сквозь общий говор, голос дикая с другого конца стола. — Вот кое-что специально для вас, поразмыслите-ка. Филипп Брукс говорит, — истинно великий человек всегда в какой-то мере чувствует, что его жизнь принадлежит его народу, и что все данное ему Богом дано не только ему, но через него всему человечеству. — С каких это пор вы верите в Бога, — отозвался с добродушной насмешкой тот, кого Форест назвал Аароном. Это был стройный, ускалится и смуглый человек с блестящими глазами и черный, как уголь, длинной бородой. «Не знаю, хоть убейте», — отозвался Дик. «Все равно, понимайте мои слова иносказательно. Называйте это, как хотите, моралью, добром, эволюцией». Чтобы быть великим, вовсе не нужно мыслить по законам логики, вмешался в разговор тихий, длиннолицый ирландец с потертыми рукавами. Наоборот, Очень многие люди, мыслившие весьма логично о жизни и о Вселенной, так и не стали великими. «Браво, — Браво, Терренс! — похлопал ему Дик. — Все дело в том, какой смысл мы вкладываем в это понятие, — медленно проговорил еще один из гостей, несомненный индус, крошивший хлеб маленькими, необычайно изящными руками. — Что мы разумеем под словом «великий»? — Не сказать ли вместо «бог» красота? — нервно и застенчиво спросил юноша с трагическим выражением лица и растрепанной шевелюрой. Вдруг Эрнастина поднялась со своего места, оперлась руками о стул и, приняв позу оратора, наклонилась вперед и с притворной горячностью воскликнула. «Ну вот, опять! Опять в тысячный раз вывернут вселенную наизнанку!» «Теодор!» — обратилась она к юному поэту. «Что же вы язык проглотили? Примите участие в споре! Оседлайте своего конька зона! Может быть, он довезет вас скорее других?» Раздался взрыв смеха, и бедный смущенный поэт тушивался и спрятался в свою раковину. Эрнестина повернулась к Чернобородому. «Нет, арон сегодня он не в форме. Начните вы. Вы узнаете, что надо. Как остроумно вырезался Бергсон с присущей ему точностью и меткостью философских определений, соединенных с обширным интеллектуальным кругозором!» Раздался новый взрыв смеха, заглушивший и конец речи Эрнестины, и шутливый ответ чернобородова Нашим философам сегодня не удастся сразиться, — сказала вполголоса Пола Грэхэму. — философом удивился он. — Разве они не из Уикенбергской компании? — Кто же и что они, я ничего не понимаю. — Они, — начала Пола нерешительно, — они здесь живут и называют себя лесными птицами. В нескольких милях отсюда у них в лесу свой лагерь. Там они только и делают, что читают и спорят. Держу пари, что вы найдете у них штук 50 книг из библиотеки Дика, которые еще не успели попасть в каталог. Они ведают нашей библиотеку и снуют туда и сюда днем и ночью с охапками книг, а также с последними номерами журналов. Дик уверяет, что благодаря им у него теперь самое полное собрание современной философской литературы на Тихоокеанском побережье. Они как бы переваривают для него весь этот материал. Это очень его занимает, да и время ему экономит. Он ведь, знаете, ужасно много работает. — Насколько я понимаю, они, то есть дик, содержит их? — спросил Грахам с тайным удовольствием, глядя в эти голубые глаза, с такой прямотой смотревшие ему в глаза. Слушая ее ответ, он заметил легчайший бронзовый отблеск, может быть, игра света на ее длинных темных ресницах. Затем невольно перевел взгляд на брови, тоже темные, точно нарисованные. Оказалось, что и в них есть бронзовые отливы. А в ее высоко зачесанных, золотисто-каштановых волосах бронза поблескивала уже совершенно явственно. Каждый раз, когда милая улыбка оживляла ее лицо и вспыхвали глаза и зубы, они ослепляли его, рождая особое волнение. Это не была та сдержанная и загадочная усмешка, которую он видел у стольких женщин. Когда улыбалась Пола, улыбалась совершенно свободно, щедро, радостно, вкладывая в эту улыбку все богатство своей натуры и все те мысли, которые жили в ее хорошенькой головке. «Да», — продолжала она, — «пока не здесь, им нечего заботиться о куске хлеба. Дик очень великодушен. Это почти и безнравственно, поощрять праздность такого рода людей. Если вы не разберетесь во всем и до конца не поймете нас, вам многое будет казаться здесь очень чудным. А они...» Они вроде придатка какого-то, и уж, конечно, останутся с нами, пока мы их не похороним, или они нас. Время от времени один из них исчезает, как кошки, знаете. И Дику стоит иногда больших денег и трудов разыскать беглеца и вернуть его. Вот, например, Терренс Макфейн. Он анархист и пекуреец, если вы знаете, что это такое. Он мухи не убьет. У него есть кошка, я ему подарила чистейшей персидской породы, совсем голубая, и он старательно вылавливает у нее блох, но так, чтобы, Боже, сохрани, не причинить им вреда. Потом сажает их в склянку и выпускает в лесу во время своих долгих прогулок, когда он устает от людей и уходит общаться с природой. В прошлом году у него вдруг появился пунктик. происхождение азбуки. И он отправился в Египет, конечно, без гроша в кармане, чтобы докопаться до истоков алфавита на самой его родине и таким образом найти формулу, объясняющую космос. Добрался пешком до Денвера, вмешался в уличную демонстрацию ИРМ. ERM. ИРМ ERM — индустриальные рабочие мира, профсоюзная организация в США, основанная в 1905 году, требовавшую свободы слова или чего-то в этом роде, и попал в тюрьму. Дику пришлось нанимать адвоката, платить всякие штрафы, словом, приложить очень много усилий, чтобы вызволить его и вернуть домой. А бородатый — это Аарон Хэнкок. Как и Терренс, он ни за что не станет работать. Он южанин и говорит, что у них в роду никто не работал, а на свете всегда найдется достаточно крестьян и дураков, которых от работы не оторвешь, поэтому он и бороду носит. Бриться, по его мнению, совершенно лишнее занятие, а значит, и безнравственное. Помню, как он свалился на нас с Диком в Мельбурне, какой-то неистовый бронзовый человек прямо из австралийских зарослей. Он будто бы производил там какие-то самостоятельные исследования не то по антропологии, не то по фольклору. Дик знавал Аарона в Париже и заверил его, что если он вернется в Америку, пищи и кровь будут ему обеспечены, и вот он здесь. — А поэт... Спросил грехом радуясь возможности продолжить с ней разговор и следить за играющей на ее лице улыбкой. «А, Тео. Или Теодор Мелкин, хотя мы все зовем его Лео. Он тоже отрицает труд. Он из старинной калифорнийской семьи. Его родные страшно богаты, но они отреклись от него, а он от них, когда ему было лет пятнадцать. Они считают его сумасшедшим. Он же уверяет, что они могут свести с ума кого угодно». Он и в самом деле пишет замечательные стихи, когда пишет, но он предпочитает мечтать и жить в лесу с Терренсом и Аароном. Он давал уроки приезжим евреям в Сан-Франциско, откуда Терренс и арон и вызволили его, или забрали в плен, уж не знаю, что вернее. Он у нас два года и, как ни странно, очень поправился за это время. Дик щедр до нелепости посылает им много припасов, однако они предпочитают разговаривать, читать или грезить, чем стряпать. Они только и обедают по-настоящему, когда сваливаются на нас, как сегодня. А тот индус кто? Это Дархиау, их гость. Они пригласили его так же, как вначале Аарон пригласил Теренса, а потом оба пригласили Лео. Дик рассчитывает на то, что со временем должны появиться еще трое, и тогда у него будут свои семь мудрецов из мадрониевой рощи. Дело в том, что их лагерь расположен в роще земляничных деревьев. Это очень красивое место, каньон, где множество родников. Я ведь вам начала рассказывать про индуса. Он своего рода революционер. Учился и в наших университетах, и в Швейцарии, Италии, Франции. Был в Индии политическим деятелем и бежал оттуда. А теперь у него два пунктика. Первый — новая синтетическая философия. Второй — освобождение Индии от тирании англичан. Он проповедует индивидуальный террор и восстание масс. Вот почему здесь, в Калифорнии, запретили его газету «Кадар» или «Бадар», не знаю, и чуть не выслали его из Штаты. И вот почему он сейчас посвятил себя целиком философии и ищет формулировки для своей системы. Они с Аароном отчаянно спорят, впрочем, только на философские темы. Ну вот, Пола вздохнула и тотчас улыбнула своей прелестной улыбкой. «Теперь я вам, кажется, все рассказала, и вы со всеми знакомы. Да». На случай, если вы сойдетесь поближе с нашими мудрецами, особенно если встретитесь с ними в их холостой компании, имейте в виду, что Дархиал — абсолютный трезвенник. Теодор Мелкин иногда в поэтическом экстазе напивается, причем пьянеет от одного коктейля. Арон Хэнкок — большой знаток по части спиртного, а Теренс Макфейн наоборот — «Винах ничего не смыслит, но в тех случаях, когда 99 мужчин из 100 свалятся под стол, он будет все так же ясно и последовательно излагать свой эпикурейский анархизм». В течение обеда Грахам заметил, что мудрецы называют хозяина по имени, полуже неизменно миссис Форест, хотя она и звала их по именам. И это казалось вполне естественным. Эти люди, почитавшие в мире весьма немногое, они не уважали даже труд — бессознательно чувствовали в жене Форреста какое-то превосходство, и назвать ее просто по имени было для них невозможно. Грэхом вскоре убедился, что у Пола действительно особая манера держаться и что самый непринужденный демократизм сочетается в ней с не менее естественной недосягаемостью принцессы. тоже он заметил и после обеда, когда общество сошлось в большой комнате, заменявшей гостиную. Пола позволяла себе смелые выходки, и никто не удивлялся, словно так и должно быть. Пока общество размещалось и усаживалось, ей сразу удалось всех оживить и превзойти своей веселостью. То здесь, то там звенел ее смех, и этот смех очаровывал Грэхэма. В нем была особая трепетная певучесть, которая отличала его от смеха всех других женщин. Он никогда такого не слышал. Из-за этого смеха он вдруг потерял нить разговора с молодым мистером Уомблдом, утверждавшим, что Калифорния нуждается не в законе об изгнании японцев, а в законе о ввозе по крайней мере 200 тысяч японских кулей и в отмене 8-часового рабочего дня для сельскохозяйственных рабочих. Молодой Вомблд был, насколько понял Грэхом, потомственным крупным землевладельцем в Уикенбергском округе и хвастался тем, что он не поддается духу времени и не превращается в помещика только по названию. Возле рояля, вокруг эди Мэзен, столпилась молодежь, откуда доносились синкопированная музыка и обрывки модных песенок. Теренс Макфейн и Аарон Хэнкок завели яростный спор о футуристической музыке — Грэхэма избавил от японского вопроса дархиал, провозгласивший, что Азия для азиатов, а Калифорния для калифорнийцев. Вдруг Пола, шаловливо подобрав юбки, пробежала по комнате, спасаясь от Дика, и была настигнута им в ту минуту, когда пыталась спрятаться за группу гостей, собравшихся вокруг Уомболда. «Вот злюка!» — упрекнул ее Дик с притворным гневом, а через минуту уже вместе с ней упрашивал индуса, чтобы тот протанцевал танго. И Дархиал, наконец, уступил, забыв Азию и азиатов, и исполнил, вывертывая руки и ноги, пародию на танго, назвав эту импровизацию циническим апофеозом современных танцев. «А теперь, багряное облако, спой мистеру Грэхаму свою песенку прожелать», — приказала Пола. Форест, все еще обнимавший Полу за талию, чтобы предупредить наказание, которое ему угрожало, мрачно покачал головой. «Песня о желуде!» — крикнула Эрнестина из-за рояля, и ее требования подхватили Эдди Мазен и остальные девушки. «Ну, пожалуйста, Дик, спой!» — настаивала Пола. «Мистер Грэхэм ведь еще не слышал ее!» Дик опять покачал головой. «Тогда спой ему песню о золотой рыбке!» — Я спою ему песнь нашего горца, — упрямо заявил Дик, и в глазах его блеснуло лукавство. Он затопал ногами, сделал вид, что встает на дыбы, и заржал, довольно удачно подражая жеребцу, потряс воображаемой гривой и начал. — В нем лете! Я эррос я попираю холмы! Нет! Песню о желуде! Тут же спокойно прервала его пола причем в звук ее голоса чуть зазвенела сталь. Дик послушно прекратил песню горца, но все же замотал головой, как упрямый ребенок. — Ну хорошо, я знаю новую песню, — заявил он торжественно. — Она, она с тобой, пола Меня научили ей Нишинамы. Нишинамы — это вымершие первобытные племена Калифорнии, — быстро проговорил, обернувшись к Грэхому Поло. Дик сделал несколько пани, сгибая колен, как танцуют индийцы, хлопнул себя ладонями по бедрам и, не отпуская жену, начал новую песню. «Я Айкут, первый человек из племени Нишинамов, Айкут, сокращенный Адам, отцом мне был койот матерью Луна, а это Йойтотови, моя жена, первая женщина из племени Нишинамов, отцом ней был Кузнечик». а матерью — мексиканская дикая кошка. После моих они были самыми лучшими родителями. Койот очень мудр, а Луна очень стара, но никто не слышал ничего хорошего про кузнечика и дикую кошку. Нишина мы правы всегда. Должно быть, матерью всех женщин была дикая кошка, маленькая, мудрая, грустная и хитрая кошка с полосатым хвостом». На этом песня о первых мужчине и женщине прервалась, так как женщины возмутились, а мужчины шумно выразили свое одобрение. — Йототови, сокращенная Ева, — запел Дик опять, грубо прижав к себе полу, изображая дикаря. — Йототови у меня невелика, но не броните ее за это. виноваты кузнечик и дикая кошка. Я, Айкут, первый человек, не броните меня за мой дурной вкус. Я был первым мужчиной и увидел ее, первую женщину. Когда выбора нет, берешь то, что есть. Так было с Адамом, он выбрал Еву. Йото Тови была для меня единственной женщиной на свете, и я выбрал Йото Тови. Иван Грехом, прислушиваясь к этой песне, не сводя глаз с руки Фореста, властно обнимавший Полу, почувствовал какую-то более обиду. У него даже мелькнула мысль, которую он тотчас с негодованием подавил. Дику Форесту везет, слишком везет. — Я Айкут, — распевал Дик, — это моя жена, моя росинка, моя медвяная роса. Я вам солгал. Ее отец и мать — не кузнечик и не кошка. Это были заря с еры и летний восточный ветер с гор. Они любили друг друга и пили всю сладость земли и воздуха, пока из мглы, в которой они любили, на листья вечно зеленого кустарника и мансониты не упали капли медвяной росы. «Йо-то-тови, моя медвяная роса, внемлите мне! Я, Айкут, йо-то-тови, моя жена, моя перепелка, моя лань, пьяная теплым дождем и соками плодоносной земли. Она родилась из нежного света звезд и первых лучей зари». «И вот», — добавил Форрест, заканчивая свою импровизацию и возвращаясь к обычному тону, «если вы еще воображаете, что старый милый синекий Соломон «Лучше меня сочинил песнь песней, подпишитесь немедленно на издание моей».